Минута. Узорные тени так зыбки, Горячая пыль так бела. Не надо ни слов, ни улыбки, Останься такой, как была. Останься неясной, тоскливой, Осеннего утра бледней Под этой поникшую ивой На сетчатом фоне теней. Минута, и ветер, метнувшись, В узорах развеет листы. Минута, и сердце, проснувшись, увидит, что это не ты. Побудь же без слов, без улыбки, побудь точно призрак, пока узорные тени так зыбки и белая пыль так чутка.